Глава 16. Я ждал, чтобы зашло солнце. Уже несколько дней, как я вернулся на Goldhawk Road. Солнце очень медленно передвигалось по белой стене больницы, и карниз, опоясывавший стену на уровне моих глаз, отбрасывал длинную тень. Тень все вытягивалась, меняя направление, и голова моя поворачивалась на подушке следом за нею. В полдень белая стена блестела Но к вечеру блеск погас, и свет теперь более мягкий, шел как бы изнутри бетона, обнажая малейшую неровность. Изредка между стеной и моими окнами пролетала птица, но мне всегда казалось, что это игрушка на веревочке, а не живая птица, которая, миновав белую стену, полетит дальше и, может быть, сядет на дерево. На стене больницы ничего не росло. Я пытался вообразить, что на карнизе поселились растения. Влажные плети с длинными листьями-пальцами, свисающие из щелей, расцвеченные пятнистыми цветами. На самом деле там не было ничего, и даже воображению стена противилась, оставаясь гладкой и белой. Еще два часа и солнце зайдет. Когда зайдет солнце, я, может быть, усну. Днем я не давал себе спать. Дневной сон это проклятие. После него просыпаешься разбитый и уничтоженный. Солнце его не терпит. Оно забирается вам под веки и насильно их раздвигает. А если вы завесите окна черными шторами, подвергает вашу комнату осаде. Так что вы, не выдержав духоты с безумными глазами, шатаясь добираетесь до окна и срываете шторы, и тогда вам открывается страшное зрелище. Ослепительный дневной свет за окнами комнаты, где вы только что спали. Для человека, засыпающего днем, имеются свои особые кошмары: короткие нервные сны, которые умещаются в считанные минуты тревожного забытья и, прорываясь в сознание, тотчас смешиваются с каким-нибудь ужасом яви. Таковы эти пробуждения. Словно проснулся в могиле. Открываешь глаза и лежишь, замерев, стиснув руки, дожидаясь, когда заговорит, назовет себя эта мука. А она еще долго давит тебе на грудь, не произнося ни слова. Я боялся уснуть, чуть подступала дремота. Я старался принять менее удобное положение, это было нетрудно, поскольку я лежал на походной койке Деева, таивший в себе в этом смысле бесчисленные возможности. Койка была из тех, у которых холст натянут на жесткую раму, опирающуюся на четыре стальные ножки в форме W. Там, где ножки соединяются с поперечными рамы, поддерживающими холст, торчат кверху жесткие шишки. Мне всегда удавалось устроиться так, чтобы одна из этих шишек впивалась мне в ребра либо в спину. И я лежал весь скрючившись, пока дремота не рассеивалась и не сменялась болезненным оцепенением. которое, я это знал по опыту, может длиться очень долго, не переходя в черноту сна. Мою подушку подпирал рюкзак Дейва, в которой была затиснута слипшаяся масса из годами не внимавшейся обуви и старой одежды. И когда подушка соскользнув падала на пол, я лежал головой на рюкзаке, вдыхая исходивший от него аромат застарелого пота. Видеть окно мне было необходимо, солнце все двигалось по стене. Марс был где-то поблизости. Он лежал так тихо, что время от времени я начинал искать его глазами, не ушел ли, и неизменно он оказывался на месте и отвечал на мой взгляд. Иногда он порывался лечь со мной рядом, но я пресекал эти попытки. Его теплая шерсть пахла сном, это меня страшило. Тогда он растягивался на полу возле кровати, и я лениво трепал его по загривку. Послонявшийся со скучающим видом по комнате, он ворча укладывался где-нибудь в дальнем углу. Потом я снова слышал, как его когти стучат по линолеуму, все ближе, ближе. И он совал мне в лицо свою длинную морду и глядел на меня с выражением такой человеческой тревоги, что я сталкивал его и ерошил ему шерсть на спине, чтобы убедиться, что он всего лишь собака. Меня беспокоило, что он мало бывает на воздухе. Правда, Дейв утром и вечером водил его погулять на лужайку Shepherds Bush, и там он по словам Дэйва, носился как угорелый, пока не наступало время возвращаться домой. Но для такого большого пса этого, конечно, было недостаточно, а через несколько дней у Дэйва начинаются занятия на летних курсах, и тогда он сможет уделять ему еще меньше времени. Я все думал, может быть Марс тоскует, и недоумевал. Ведь если нельзя утверждать, что он сознает свою тоску, то можно ли утверждать, что он тоскует? Я решил при случае спросить об этом Дэйва. Днем Дэйв много бывал дома. Я издали слышал стуково пишущей машинки. Потом наступала тишина. В полдень и вечером он приносил мне поесть. Мы не разговаривали. Под вечер он иногда отворял дверь и смотрел на меня. Я видел его где-то очень далеко, словно в перевернутый бинокль. Гораздо позже я вспоминал, что дверь затворилась и Дейф ушел. Он не впервые видел меня в таком состоянии. Я ворочался сбоку боку на бок. Крейка скрипела и ходила ходуном. Я был в рубашке и кальсонах, и хотя день стоял солнечный, укрылся двумя одеялами. А пронизывал меня до костей. Я нащупал на полу подушку и опять пристроил ее к рюкзаку. Я отвернулся от окна. В комнату солнца не заглядывало, но в свете, отражавшемся от стены больницы, все вырисовывалось неестественно четко, как будто в пространстве прибавилось лишнее измерение, и каждый предмет невыносимо резал глаз своей отчетливостью. Я лежал, глядя на свои ботинки и гадая, куда девался Фин. Из Парижа я вернулся пятнадцатого утром. На Goldhawk Road меня встретили Дейф и Марс. И Дэйв рассказал, что накануне они с Фином провели вторую половину дня в сен парке где птица Лера удружила нам всем, победив с таким фантастическим выигрышем. Ставку они делали на ипподроме, и Дэйв, получив, что им причиталось, тут же отдал Фину его долю 210 фунтов. Эту сумму большей частью купюрами по 5 фунтов, Фин рассовал по всем карманам, какие только у него нашлись. Сделал он это молча. с выражением человека, застегивающего на себе парашют перед опасным прыжком. После этого он все так же молча некоторое время тряс да его руку, а потом повернулся и исчез в толпе. Вечером он не вернулся на Goldhawk Road, и Дэйв предположил, что он мог уехать ко мне. Но на следующее утро я сам вернулся из Парижа и, не увидев Финна, справился о нем. С тех пор он не появлялся. Я пока еще не беспокоился всерьез, Скорее всего, Фин запил. На моей памяти он уже однажды залился вот так на трое суток, и домой его привезла машина скорой помощи. Я не допускал мысли, что с ним произошло несчастье. Однако мне очень хотелось его увидеть. Сейчас же по приезде я написал одному знакомому в клуб сумасшедших с просьбой по возможности узнать, где Анна, и сообщить мне, но ответа не получил. Также безуспешно я пытался связаться с Хьюга. Его домашний телефон молчал, а из студии ответили, что он уехал за город. Дейв показал мне копию письма, которое он отправил Сэдди. Искусное сочетание дружеских увещеваний и угроз. Но Сэдди пока тоже не подавала признаков жизни. Я написал Жан-Пьеру, поздравил его с успехом, а потом улегся на походную койку. День, на который у меня было назначено свидание с Лефти, Наступило и прошло. После этого он два раза звонил мне, но Дэйв отвечал, что я болен, как оно вероятно и было. Теперь уже почти всю стену больницы покрыла тень. Остался только золотой треугольник у верхней рамы моего окна, где ее еще касалось вечернее солнце. Дэйв отворил дверь и кликнул Марса, и я слышал, как пес прыгает и лает в прихожей в предвкушении вечерней прогулки. Когда Дэйв приведет его домой, можно будет подумать о сне. Нет, пожалуй, еще рано. Чего доброго я усну и снова проснусь до наступления ночи. Это было страшнее всего. Чтобы разогнать дремоту, я встала и оправил постель. Потом опять лег и лежал неподвижно, пока койка не перестала дрожать. Марс вернулся, принес с собой будоражащую свежесть внешнего мира. Он смотрел мне в лицо, его глаза и мокрый нос блестели, Рыжие мети на лбу придавали ему такое выражение, будто он чего-то ждет. Он громко тявкнул. Молчи, сказал я. Тревожный этот звук еще долго раздавался у меня в ушах. Тишина восстанавливалась медленно, по кирпичику. Снова настало утро. Я лежал и ждал почтальона. По утрам это теперь обычное мое занятие. Часы мои остановились, но я узнавал время по стене больницы. Вот уже скоро Вот уже пора. И я услышал его шаги по лестнице, щелкнула крышка почтового ящика, что-то тяжелое стукнуло о его дно. Сегодня, как видно, много писем. Я слышал, как Дэйв вышел в переднюю. За весь день это была единственная минута, ради которой стоило жить. Я ждал. Тишина. Потом приближающиеся шаги Дэйва, Он заглянул в комнату. Тебе ничего нет, Джейк. Я кивнул и отвернулся. Дэйв не уходил. Марс прошмыгнул мимо него в прихожую. Джейк, сказал Дэйв, ради бога, встань и начни что-нибудь делать, что угодно. Ты меня доведешь до полной неврастении. Не могу я заниматься философией, когда знаю, что ты лежишь здесь пластом". Я промолчал, подождав немного, Дэйв добавил: "Я не о себе хлопочу, Джейк. Мое дело сторона. Но тебе в самом деле нужно встать для твоей же пользы". Я закрыл глаза и дверь затворилась. Потом я услышал, как Дэйв повел Марса гулять. Потом Марс опять оказался в комнате, а Дейв ушел, может быть, на свои летние курсы. Я решил встать. Сначала я никак не мог найти свои вещи. Комната была беспорядочным скопищем разрозненных предметов. Я поймал себя на том, что собираюсь разобрать рюкзак Дэйва, и отшвырнул его ногой. Потом увидел в углу свои скомканные брюки. Марс на них спал. Они были сплошь в коротких черных волосках. Я вытряс их и надел. Потом распахнул окно, проделал дыхательные упражнения. Жара отпустила, день был прохладный, с резким бодрящим ветром. Высунувшись из окна, я взглянул на небо и далеко над стеной больницы увидел бело-голубые гонки легких облаков. Марс повизгивая от радости Плясал и подпрыгивал норовя достать меня своими жесткими лапами. Когда он встает на задние лапы, мы с ним почти одного роста. Впрочем, я-то, как уже упоминалось, не особенно высокий. Я немножко прибрал в комнате, потом разыскал свой пиджак, и мы с Марсом вышли из дому. Goldhawk Road была безобразна, как никогда. Непрерывный грохот и скрежет машин терзали слух. Пешеходы запрудившие тротуары толкались у витрин полных дешёвой посуды и банок с консервами. Мы с Марсом кое-как добрались до лужайки Shepherds Bush, и там я сел под деревом на твёрдую землю, которая пыталась родить хоть немножко травы, но почти без успеха. Марс носился большими кругами, играл с другими собаками, но то и дело возвращался сообщить, что помнит обо мне. Я смотрел в небо. За дальние крыши с невероятной быстротой сыпались клубящиеся массы белых облаков. В небе царила гигантская гармоничная спешка, по сравнению с которой людская суета на улицах казалась мелкой и никчемной. Я встал и несколько раз обошел лужайку под конвоем Марса. Потом повел его домой. Мне было страшно ходить с ним по улицам среди такого движения, а сворку я забыл захватить. Я позвонил Хьюго домой и в студию. Как и раньше никакого толку. Потом снова вышел уже один и бродил по улицам, пока не открылись бары. На обратном пути, очутившись перед фасадом больницы, я замедлил шаг. Больница огромное белое бетонное здание с ровными рядами квадратных окон и плоской крышей. От главного корпуса отходят в разные стороны крылья или выступы, чем искусно нарушается монотонность линий. В углублениях между этими выступами Разбиты садики. На зеленых лужайках высажены молодые деревца, которые со временем станут большими деревьями. И всякие комиссии будут бесконечно спорить о них, разрываясь между лечебными преимуществами зелени и необходимостью дать побольше света в палаты на нижних этажах. Я постоял немного, глядя, как по квадратному двору подъезжают к главному входу и снова отъезжают машины. Потом пересёк улицу Вошел и спросил: "Нет ли работы?"